Рогов нетерпеливо положил морщинистую руку на плечо Кирилла Валерьевича и, приблизив губы к его уху, словно их разговор могли подслушать, быстро зашептал: "Я расскажу вам, где можно достать уникальнейшие предметы церковного культа". Реликвии, собираемые столетиями, потом пропавшие из поля зрения на многие десятилетия и только сейчас обнаруженные. Очень интересно, несколько удивлённо пробормотал финансист, не ожидавший такого развития событий. И что же это за реликвии? После прихода к власти в октябре 17 года большевикам требовались огромные деньги на упрочение своего режима. Издалека начал рогов, и они стали грабить храмы и монастыри по всей России. Но не все монахи добровольно отдавали церковные ценности, столетиями собираемые по крупицам их предшественниками. Некоторые пытались спрятать ценные реликвии в тайники. Какие-то из них были впоследствии вскрыты, какие-то нет. И сокровище древнего Спаского монастыря, находившегося в Вологодской губернии на острове Каменный, со всех сторон окружённого водой и непроходимым лесом, В течение более 70 лет тоже считались безвозвратно утерянными. Профессор отдышался, пристально посмотрел на сына своего покойного друга, в глазах которого без труда читалась заинтересованность, и продолжил, ещё ближе придвинувшись к финансисту. И вот не так давно ко мне пожаловал один молодой человек который принёс копию найденного им в Берлинском историческом архиве письма, написанного последним настоятелем Спасского монастыря. Хитрое письмо, можно сказать, секретом. За 70 лет никому, кроме меня, не удалось его расшифровать, не без гордости сообщил Рогов, покусывая губы от охватившего его возбуждения. А мне понадобилось несколько месяцев, чтобы найти ключ и перевести письмо. Настоятель, спрятавший от большевиков всё самое ценное, что было в монастыре, и имев все основания опасаться репрессий со стороны новой власти, чтобы тайна не погибла вместе с ним, он написал письмо своему брату, православному священнику в Афинах и рассказал о местонахождении расположенного на территории Спасского монастыря тайника, а потом отправил письмо с гонцом. Но тому так и не суждено было добраться до Греции, и письмо попало сначала в руки поляков, а потом во время войны немцев. Там-то его и разыскал историк. Он и долго бился над переводом, но безрезультатно. А наконец он узнал обо мне и пришёл с просьбой о помощи. А вы помните, в каком конкретно месте находится тайник? О, вы! Детали я не помню, с грустью произнёс профессор. Проклятый склероз. К тому же, уходя от меня этот хитрый парень стёр компьютерный файл, где был записан текст перевода. А я, старый дурень, забыл и сделает дубликат. Да и не думал я тогда, что мне это когда-нибудь пригодится. Но мне доподлинно известно, оригинал письма находится в Германии, в Берлине. Так что при желании восстановить текст перевода можно буквально за час. Ведь ключ к тайнописи остался у меня. Правда, в архив нужно ещё получить я доступ. А вы уверены, Григорий Филиппович, что переведённое вами письмо не фальшивка? осторожно спросил Марков, что-то помечая на первом попавшемся листе бумаги. Вне всяких сомнений подлинник. Уж поверьте моему многолетнему опыту милейший. А наше главное дело даже не в самом документе. Перевод письма это лишь полудело. Проблема в другом. В настоящий момент на месте монастыря находится тюрьма, где отбывают пожизненный срок помилованные убийцы. Это этого приговорённые судом к расстрелу. Об этом мне сообщил тот парень, что принёс копию письма. «Как его фамилия? Нет, не помню. Вот что значит старость!» — удрученно покачал головой Рогов. «Хотя, может быть, это и не столь важно? С тех пор прошло не так много времени. Не думаю, что он успел проникнуть в тайник. Профессор Гордов скинул голову. «Ну как, Кирюша? Интересную историю я вам рассказал». Ни то слово отозвался Марков, задумчиво уставившись в окно. Я даже не знаю, что и сказать. А вы, Григорий Филиппович, ничего не напутали. Ведь сами говорите склероз. Наткнувшись на обиженный взгляд старика, Марков окончательно убедился, всё сказанное только что профессором чистейшая правда. Страшно даже подумать, насколько может подтянуть даже одна старинная икона в драгоценном окладе из тех, что спрятал в тайнике монах. Ради таких денег стоит начать игру. В конце концов, в случае неудачи он потеряет лишь несколько тысяч баксов, сущая мелочь по сравнению с возможной прибылью. Вот только тюрьма Придётся как-то выходить на её руководство. Надо серьёзно всё обдумать. Но для начала необходимо добыть из немецкого архива копию письма, а ещё лучше оригинал. Марков знал, кто может ему в этом помочь. У западном Берлине ещё лет 10 назад осел один из его знакомых, некто Валентин Шульц, этнический немец, и по слухам, весьма неплохо там устроился. Когда-то Шульц начинал с контрабандной торговли сигаретами, а некоторое время занимался нелегальной переправкой в Западную Германию вьетнамских рабочих с территории ГДР и помогали ему в этом высшие чины западной группы войск. Германия объединилась, советская армия ушла, но накопленные Шульцем и вложенные в несколько прибыльных предприятий 5 млн немецких марок сделали из недавнего переселенца довольно крупного бизнесмена, сохраняющего однако связи с влиятельными криминальными группами его бывшей родины. В ближайшее время Маркову подворачивалась командировка в Берлин на Международный финансовый форум. Все складывалось как нельзя кстати. Сама судьба вдруг предоставила ему возможность неслыханно приумножить свои без того немалые капиталы, соглашаясь вызволить из небытия мизерный вклад старого профессора Он словно чувствовал, что рано или поздно этот не слишком типичный для авторитета по кличке дипломат благородный поступок даст свои результаты. И вот вся эта история больше похожа на красивую сказку об острове сокровищ. Вы не находите, Сведя разговор к шутке, поинтересовался Урогово Кирилл Валерьевич. Впрочем, скоро я еду в Берлин по работе и так уж и быть, попробую пробиться в исторический архив. Если там и действительно находится то самое письмо настоящеготеля, я постараюсь снять с него копию, а после позвоню вам. Договорились? Григорий Филиппович. Я рад буду хоть чем-то оказаться вам полезным, дорогой мой, воскликнул профессор. Вы даже не представляете, что вы для меня старика сделали. Вы вернули мне веру в завтрашний день.